небольшим порхающим птицам, Маккорхирас, относятся два малосходных друг с другом семейства, стрижи и колибри. Между всеми другими существами колибри, без сомнения, самые красивые по строению тела и по великолепному оперению, драгоценные камни и металлы, которым человек сообщает особый блеск своим искусством, Нельзя и сравнивать с этими живыми самоцветными камнями. Маленьких калибри следует решительно считать образцовыми произведениями природы. На долю этой крошечной любимицы досталось все. Легкость, быстрота, ловкость, грация движений и богатый наряд. Так пишет Бюфон со свойственным ему красноречием. И все последующие натуралисты Даже самые серьезные вместе с ним восхищаются этими прелестными птицами. Величина колибри трохилидая колеблется в довольно широких пределах. Одни ростом с маленькую мухоловку, другие не больше шмеля. Туловище обыкновенно вытянутое, или кажется таким вследствие того, что хвост почти всегда длинный, клюв шиловидный, иногда по длине равной туловищу или даже длиннее его, ножки калибри необыкновенно малы и нежны, когти чрезвычайно остры и тонкие крылья узкие, длинные, согнутые в виде сердца. Оперение довольно твердое и в сравнении с величиной птицы очень густое. Из особенностей внутреннего строения калибри замечательное устройство языка, Последний состоит из двух сросшихся при основании нитей, которые внутри полы и наполнены воздухом. В настоящее время мы еще слишком мало знакомы с образом жизни различных колибри, чтобы указать на различия, существующие в этом отношении, между их отдельными видами. Недостаток места принуждает меня к известной краткости – И поэтому решительно все равно, опишу ли я много или мало отдельных калибри, которых делят теперь на 70 родов и около 400 видов. Виды, относящиеся к подсемейству гномов, политминая, ростом довольно велики и обладают довольно плотным телосложением. Оперение не очень яркое, верхняя часть тела, зеленоватого или бронзового цвета, а нижняя – коричневая. Орлиный клюв Eutoxeres aquila и его родичи отличаются своеобразно изогнутым клювом и клиновидным хвостом. Птица эта живет в богате. Солнечные калибри Phaehornis отличаются тонким слабоизогнутым длинным клювом и тусклым оперением. Бразильский отшельник Паэтторнис суперсиосус принадлежит к числу крупных видов и водится в Северной Бразилии. Лесные калибри Лампорнитхинае также принадлежат к крупным видам, клюв их несколько длиннее головы, прямой или слабо согнутый. Типическим представителем этого подсемейства является Манго. Манго – Водящиеся повсюду в Бразилии. Оперение его бронзово-зеленого цвета с медным отливом. Горные калибри Ора Трохилус отличаются толстым средней длины клювом и коротким как бы обрубленным хвостом. Оперение блестящее, синее или зеленое, различное у обоих полов. Один из самых великолепных горных калибри – Чимборасовый калибри – Чимборазо, которого встречали только на Чимборасо, на высоте четырех с половиной тысяч метров. Яхонтовые калибри – Топаза, по строению крыльев похожи на горных калибри. Топазовый калибри – Топаза-Пелла, великолепием оперения может соперничать со всеми другими видами. Туловище его медно -красное переходящая в гранатовое золотистым отливом, хвост зеленый, маховые перья коричневые, живет, по-видимому, исключительно в гвиане. Цветочные калибри, хелиотрихиная, отличаются довольно большим ростом. Относящийся сюда род цветковых калибри, хелиотрикс, имеет своим представителем ушастого калибри, аурита, Спина и бока его ярко-зеленые, маховые перья черновато-серые, а нижняя часть тела чисто белого цвета. Живет по всей береговой полосе восточной части Южной Америки. Последнее подсемейство составляют настоящие калибри трохилиная, типические представители всего семейства. Они отличаются тонким круглым острым клювом, необыкновенной роскошью оперения и различными украшениями его – хохолками, удлиненными перьями на хвосте и ушах, пушистыми каемками на лапках. Рубиновый колибри – Трохилюс колубрис, относящийся к этой группе, водится в восточной части Соединенных Штатов. Особенно красивые птицы – это эльфы – Лапхорнис самцы которых обладают великолепными воротниками на шее. Для описания я выберу великолепного эльфа – орната. Туловище его бронзово-зеленого цвета, хохолок красновато-коричневый, перья воротника красно-бурого цвета с блестящими зелеными кончиками. У самки все цвета более тусклые, и отсутствуют воротники, хохолок и блестящее пятно у клюва – свойственное оперению самцов. Хвостатые эльфы Хелиактинус отличаются от предыдущих главным образом удлиненным хвостом. Рогатые колибри Хелиактинус корнутус, медно-зеленого цвета, водятся в травянистых степях провинции Минас-Жерайс. У знаменщиков стеганурус оба наружных рулевых пера очень удлинены. Относящийся к ним знаменщик венесуэльский «Ундервуоди» имеет верхнюю часть тела, брюшка, бока и нижние кроющие перья медно-зеленого цвета. Маховые перья пурпуровые, горло и шейку золотисто-изумрудного цвета. Вилохвостые калибри «Спарганура» отличаются главным образом устройством хвоста. Рулевые перья от середины наружу ступенчато увеличиваются, так что наружные в пятеро длиннее средних. Сафо. Сафо. На верхней стороне тела кармина красного цвета. Голова же и нижняя часть тела, зеленая с металлическим отливом. Водится сафо в Боливии, исполинские калибри хиперметра. Имеют длинный или даже очень длинный клюв и неяркое оперение. Сюда относятся исполинской калибри джигас, равный по величине примерно нашему стрижу. Он живет в западных странах Южной Америки. Мечеклюв, докимастес энсифер, имеет самый большой клюв между всеми колибри, равный длине туловища и слегка загнутый вверх. Он водится в горных областях Венесуэлы и квито. Шлемовые калибри оксипогон Отличается очень коротким клювом, шлемовидным хохлом на голове, широкими крыльями и неблестящим оперением. Относящийся сюда паранский калибри получил латинское видовое название в честь линдена – линдени. Он живет в горах Венесуэлы, на высоте 3 четырех тысяч метров. Колибри живут исключительно в одной Америке, и более других птиц характерны для этой части света. Они встречаются здесь всюду, где только могут расти цветы, и распространены не только по всем широтам, но поднимаются и на высокие горы. На Андах они порхают еще у самой границы вечных снегов, Посещают кратеры действующих и потухших вулканов, куда едва ли проникает какое-либо другое позвоночное. Каждая страна и каждая местность имеет свои особые виды калибри. Не только отдельные горы и долины, но многие леса и степи, а иногда даже еще более ограниченные местности, имеют свои особые виды. Вследствие зависимости калибри от флоры – Оказывает, что тропические страны Америки особенно богаты ими. Однако ошибочно было бы предполагать, что калибри предпочитают леса низманности, где растительная жизнь достигает высшего развития. Согласно последним исследованиям, следует принять, что самое большое число видов калибри встречается в гористых странах Южной и Средней Америки особенно благоприятной страной для Корибли, является, по-видимому, Мексика. Она служит отечеством более чем одной пятой всех известных нам видов этих птиц. Они украшают, говорит гульт, своей неподражаемой роскошью оперения, трещины вулканических пород, оживляют страны, куда люди никогда не заглядывают и придают жизнь холодной пустыне еще с точностью не определено, можно ли считать вполне осидлыми птицами тех калибри, которые не предпринимают дальних перелетов. Все виды перелетают с одного места на другое, смотря по времени года, и главным образом по времени цветения различных растений. Кроме времени гнездования, они постоянно странствуют. Полет определяет всю жизнь калибри, и вполне характеризует их. Ни одна птица не летает так, как они, и, следовательно, по полету их нельзя и сравнивать с другими птицами. Как удивительно, говорит Гульт, должна быть организация этих птичек, доставляющая им возможность производить и так долго продолжать дрожательное движение их крылышек, Птица эта не машет плавно крыльями, как ласточка или стриж, но постоянно трепещет ими с изумительной быстротой, когда перелетает с цветка на цветок или проносится по воздуху на большое расстояние над деревьями или рекой. Когда колибри останавливается около какого-нибудь предмета, то движение его крыльев так быстрое, что по сторонам тела птички видишь лишь «Туманный полукруг». Пока Калибри остается на одном месте, крылья его не производят никакого шума. Но когда он быстро подвигается вперед, то слышно довольно резкое жужжание. Глядя на них, приходит мысль рассматривать Калибри как оперенную бабочку. Бетс уверяет, что ему только после продолжительного рассматривания удалось отличить от Калибри бабочку Титана Он же говорит, что ему неоднократно случалось стрелять в бабочку вместо калибри, так как полет и остановка на воздухе над цветами у бабочек совершенно такие же, как и у калибри. Некоторые путешественники упоминают о великолепной игре цветов, которая замечается у этих птиц во время полета. Но это не вполне справедливо. Во время летания прекрасный цвет оперения калибри – вовсе не заметен. Блестящие цвета видны лишь тогда, когда птички держатся на месте. Когда они парят около цветов или садятся на ветку для отдыха, на землю калибри спускаются очень редко. По давно сложившемуся мнению, ни один калибри не может петь. Вообще это верно. Но существует наблюдение, утверждающее противное. Принц фон Вид говорит, что голос колибри состоит из едва заметных тихих звуков. Бурмейстер со своей стороны замечает, что когда они садятся для отдыха на ветку, то иногда бывает слышан их слабый чирикающий голос. Так что они ни в коем случае не могут быть названы немыми. Большинство других наблюдателей упоминают лишь о резких и грубых звуках. Внешнее чувство колибри — Развиты хорошо и довольно равномерно. Сильно развитый и выпуклый череп указывает на сильное развитие головного мозга и заставляет предполагать, что и душевные качества калибри достигают довольно высокой степени развития. Слишком большое доверие к человеку, конечно, часто их обманывает и делает нередко жертвами своей излишней смелости. Что касается пищи калибри – то прежде полагали, что он питается сладким соком цветов. Но Балье решительно отвергает это мнение и доказывает, что калибри питаются насекомыми. Почти все калибри – настоящие дневные птицы. Они любят жару и сильно страдают во время холода. Несмотря на это, многих из них следует считать сумеречными птицами, которые вылетают на добычу только в утренние и вечерние часы, а во время полудня отдыхают в тени больших деревьев. Некоторые путешественники говорят о целых роях калибри, другие же утверждают, что калибри появляются лишь поодиночке. «Я могу из собственного опыта сказать, — говорит принц фон Вит, — что оба эти мнения верны, так как часто нам в течение нескольких минут приходилось убивать очень много калибри одного и того же вида, хотя обыкновенно они показываются только поодиночке два самца одного вида никогда не могут мирно встретиться но тотчас же начинают между собой ссору и драку нельзя себе представить чтобы два калибри одного и того же вида мирно обыскивали одновременно цветы на одном и том же дереве сальвин уверяет что некоторые калибри своей драчливостью мешают охотнику так как прогоняют всех родичей, которые приближаются к дереву, где они поселились. Мне кажется, говорит он, что споры и драки составляют их главное занятие. Как только один Калибри всовывал свой клюв в цветок, другой выказывал свое расположение к тому же цветку, и тотчас начиналась драка. В сравнении со своей крошечной величиной. Это в высшей степени раздражительное и гневное создание. Они с яростью бросаются на маленьких сов, довольно больших соколов и даже с заметной дерзостью приближаются к человеку. Все виды калибри вьют сходные гнезда и кладут лишь по два беловатых, длинных и сравнительно крупных яйца. Главным материалом для постройки служит растительный хлопок. К нему примешиваются другие твердые растительные вещества, например, древесные лишаи, травы и чешуйки папоротника. Детеныши калибри при вылуплении бывают голые и слепы и так беспомощны, что едва умеют открывать клюв, чтобы принимать приносимую родителями пищу. Через несколько дней они покрываются серым пушком, а позднее вырастают перышки на верхней части тела. О жизни колибри в неволе существует довольно много наблюдений. Кофер рассказывает, что он в течение нескольких месяцев держал колибри в клетке и кормил разведенным в воде медом. Сладкая жидкость привлекала мелких мух и мошек, и птички с удовольствием хватали их. Они ели их с такой жадностью, что насековые, очевидно, составляли значительную часть их пищи. Пиль – Воспитал двух молодых калибри, которые свободно летали по комнате и садились на плечо своего хозяина, когда были голодны. Он наблюдал, что когда солнце светило в комнату, то птички на манер мухоловок хватали маленьких мошек. Однажды мне принесли гнездо с молодыми калибри. Один из них ударился о стекло окна и убился. Другой отказывался от пищи и на следующее утро казался полумертвым. Одна дама согрела его на своей груди, и когда он поправился, то взяла сахару в рот и стала его этим кормить. Таким образом он был выкормлен и посажен в клетку. Я держал его более трех месяцев. Он казался веселым и здоровым, и своими движениями и чириканьем выказывал большую радость, когда ему приносили свежие цветы. Попытки перевести калибри в Европу оказались неудачными. Американцы очень любят калибри вследствие его красоты и миловидности, и охотятся за ними лишь тогда, когда об этом просит европеец, собирающий коллекции. Кроме человека, у калибри нет других врагов. Сомнительно, чтобы они становились жертвами хищных птиц или зверей, так как превосходят их в быстроте движений. Вообще следует предположить, что эти живые яхунты умирают собственной смертью, о чем можно судить по большому числу их, хотя размножаются они не очень быстро».